11. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Все отобранные в экспедицию работают как проклятые. И ведь каким-то денежным стимулированием такое не объяснишь. Нельзя сказать, что с деньгами туго. После того, как Шаймар очаровал большой бизнес, со средствами у нас напряга нисколечко. Всем заинтересованным, а исключений вроде бы и не имелось, выдан солидный аванс – экспедиция может продлиться и год кое-кто люди семейные и семьи должны как-то жить да и не семейным тем кто дружит с головой неплохо бы припрятать деньжата в надежное место мало ли что аванс авансом но вдруг экспедиция ничегошеньки не добьется и поощрительного приза не будет а припрятанный капиталец он-то как раз и пригодится понятно из столь дальнего странствия можно и не вернуться Но случай полного коллапса рассматривать не стоит. Все мы верим в лучшее. Все мы тайно убеждены, что выдувальщик сферы мира не ограничился одним древним надуванием, а продолжает внимательно следить за... Ну, по крайней мере, за тобой лично. Контролировать прокладку рельса и подкладку шпал твоей личностной судьбы. Короче, жуж Шаймар нашел стимулятор для каждого. Заставил пахать с утра до ночи, да и с вечера до утра тоже. Не за страх, а за совесть. Известное дело, подборка контингента сыграла роль. Явные бездельники и туповатые бездари в отряд попасть не могли. Но ведь подборка коллектива – это тоже продумка организатора, никуда не денешься. Но Шаймар – хитрая бестия. Как-то очервал всех своей аурой и заставил работать. Сделал с сознанием каждого некий секретный трюк. Каждый почему-то втайне убежден, что цель всей этой затеи – именно в осуществлении его собственных желаний. Не знаю, как такое может быть. Например, я отныне как проклятый занимаюсь голованами. Они меня вообще-то и ранее интересовали. Интереснейшие зверюги, я вам скажу. Просто интереснейшие. Однако Шаймар неким образом надоумил меня приобрести парочку монографий. Так что теперь меня просто распирает от знаний. Или, скорее, от незнания. При всем уважении к бывшей императорской, еще не департаменту, а академии, мой собственный брат знает о ней не понаслышке, так что есть и родственные интересы, как ни крути. Вынужден констатировать, что монографии писали дебилы. И, похоже, люди без чести и совести. Оно, конечно, приятно стать автором монографии и иметь профессорский оклад. «Ну, господа академики и членкоры, надо же перед писанием хотя бы посмотреть на того Голована вблизи, да не просто шорстку погладить. Ой, ты песик-барбосик, гав-гав. А желательно совершить хотя бы одно вскрытие, узнать, сколько там рёбер, печёнок, и так ли уж за правду они смахивают на собак или мишек, или всё-таки это нечто... Ладно, не будем сами бежать поперёк хвоста». Мало ли, какие идеи посещали меня когда-то во времена БМАД. Вдруг у меня тогда от атомных подрывов вдали просто шарики за ролики зашли. От пухнущих там и тут на вверх сфере мира пылевых грибов и не такое привидится. К тому же голованы все-таки не таракашки какие-нибудь. Они животные социальные. То есть некое предкультурное видение мира у них все-таки должно присутствовать, правильно? Правда, и у таракашек, в смысле у муравьишек, у них ведь тоже цивилизация, или как? Скорее все же, или как. Ладно, мне сейчас не о муравьишках и не о таракашках потребно думать. Комариков и всего прочего насмотримся в джунглях, если и вправду доберемся. А сейчас работы для мозгов и так хватит. Голованы — это нечто вроде домашнего задания на засыпку потому как они все же в джунглях Топожвари-Мэш точно водятся и, по некоторым взглядам, представляют определенную опасность. Предположительно. Главное в другом. Я буду единственным врачом в экспедиции. Ответственность колоссальная. Надо зубрить справочники по тропическим заболеваниям и не забыть сделать всему коллективу все положенные прививки, а также сформировать список запасников медикаментов, Причем запас должен быть предельно легок. Ведь нам наверняка придется где-то и как-то передвигаться исключительно на своих двоих. Лишнего мы попросту не дотянем. В общем, работы у меня до самого края сферы мира. Или почти до края.